Глава двенадцатая. Первую неделю августа Наташа занималась подготовкой к старту проекта. По давней привычке составила план предварительных действий. Чаще и активнее смотреть кулинарные телепередачи и каналы самых популярных влогеров. Подмечать понравившиеся приемы, продумывать список рецептов, с которых хотела бы начать свой канал. Это было особенно важно. Наташа сразу решила, что все блюда Хоть повседневные, хоть праздничные, должны быть бюджетными и относительно несложными в приготовлении. Сладкой выпечки минимум, всякими тортиками, рулетиками, печеньками и без нее завален весь интернет. И никакой экзотики, вроде артишоков, трюфелей или седла-косули. Да, все это можно купить, хоть и за приличные деньги, но вряд ли так уж много людей готовят дома что-то подобное. Нет уж, ее влог будет посвящен обыкновенной домашней еде, только очень вкусной. Листая тетради с рецептами и свои, и Людмилы Михайловны, Наташа чувствовала, что идея, казавшаяся поначалу совершенно безумной, увлекает все больше. Все увиденное в интернете теперь проходило строгий отсев у нее в голове. Это в запас, а то в мусор. Быстро родилось и название влога «Рецепты моей свекрови». Услышав, как Наташа решила назвать будущий канал, Дима неопределенно поморщился. Скучновато, старомодно, банально. Но сама она в сделанном выборе была совершенно уверена, это будет дань памяти Людмиле Михайловне. Наташа слишком многим обязана ей чтобы не выразить уважение хотя бы таким простым способом. Ведь если бы не свекровь, никакого канала просто бы не было. «Делай, как знаешь», — пожал Дима плечами. «В конце концов, это твой личный проект. Но имей в виду, переобуваться на ходу категорически противопоказано. Рейтинги сразу же упадут. Мне кажется, ты слишком забегаешь вперед с этими самыми рейтингами», — усмехнулась Наташа. «Мой медведь пока только в задумке, и до дележа шкуры еще далеко». Ей необыкновенно повезло еще и с тем, что всю техническую сторону предстоящей работы Дима готов был взять на себя. Аппаратура, съемка, монтаж и что там еще требовалось для создания видео. Для Наташи было чем-то из области чуть ли не научной фантастики. И без Димы она, конечно, ни за что бы за такое не взялась. Как же все удачно совпало, что у него своя видеостудия! Сначала Дима хотел снимать все именно там, с использованием того самого познакомившего их зеленого фона. Но Наташа не согласилась. Настояла на том, что у них не профессиональная телепередача, а только съемки для видеоблога. Им не множество камер, навороченная техника и что там у него еще есть. А раз так, куда проще снимать у нее дома, где прекрасная кухня столовая, большая и современная, чем оборудовать кухню в студии. «Ты сам подумай», — говорила она, — «мне потребуется плита, духовка, посудомойка, раковина, холодильник, блендер, шкафы с посудой, разделочный стол, наконец. Представляешь, сколько всего?» а студия у тебя не такая уж большая, и она в любой момент может понадобиться тебе для чего-то другого. Это что же, каждый раз все заново разбирать и собирать? Почему не снимать здесь, в моей кухне, где уже есть все, что мне нужно, и места вполне достаточно? Дима, видимо, из чистого упрямства, еще повозражал, бормоча что-то про освещение и трудности с монтажом но в конце концов признал ее правоту. Наконец, подготовка осталась позади. Проведя в одиночестве несколько репетиций, в один из вечеров Наташа устроила для Димы генеральный прогон, пока что без камеры. Разложила на разделочном столе отобранные продукты, расставила посуду, набрала в грудь побольше воздуху Энергично поздоровалась с подаренной Ленкой репродукцией шоколадницы Леотара в тяжеленном багете, висящей у Димы над головой. В глаза решила не смотреть, боясь сбиться. И принялась за дело. Рецепт выбрала простой. Куриные котлеты с начинкой из шампиньонов и жареного лука. Дима слушал внимательно, не перебивая. И даже как настоящий арбитр, Делал пометки в блокноте, заставляя всякий раз торопливо проглатывать застревающий в горле ком, едва он брался за ручку. Когда Наташа закончила, Дима некоторое время молчал, потом выдал. Отлично. И даже очень неплохо для первого раза. Но 28 минут никуда не годится. Пока она соображала, как могут быть связаны между собой все эти отлично, неплохо и никуда не годится, Дима обнял ее, посадил к себе на колени и стал объяснять. «Смотри, время — враг блогера. Ты молодец. Не стала пересказывать родословную курицу, из которой делала фарш. Многие стараются впихнуть в ролик побольше информации, 90%, которой можно и так найти в интернете. Вот пусть она там и лежит. Твое дело — показать людям, как лепить вкусные котлеты. Решение смотреть видео до конца или сбросить зритель принимает в первые 10 секунд. Они должны быть самыми цепляющими, понимаешь? И мясорубки в кадре быть не должно, если это не продукт плейсмент От нее только лишний шум и накрутка хронометража. И лук нужно будет чистить заранее, а то у тебя от него нос красный. И обувь другая нужна, чтобы тапки по плитке не шаркали. В общем, надо прикинуть, как ужать сюжет примерно до трети, и можно начинать снимать пробник. После этих слов Наташа уже собралась было заявить, что если все настолько плохо, то она и не будет этим заниматься. Но Дима не дал. Поглаживая ее по спине, он показывал в лежащем перед ними планшете особо выдающиеся примеры. Как надо! и как не надо вести кулинарный канал. Оказывается, все эти дни он тоже времени не терял и собрал для нее целую коллекцию шедевров, горе-блогеров, при взгляде на работу которых Наташа не могла сдержать веселого фырканья. От первоначального желания надуться, смотреть из-под и огрызаться в ответ на его колкости не осталось следа. Потому что были не колкости а желание помочь, научить, поделиться годами проверенным опытом, оградить от неизбежных ошибок, свойственных новичкам. Вздохнув, она положила голову ему на плечо и прикрыла глаза. Да чего же ей с Димой все-таки повезло? Почувствовав, что она больше не слушает, он обнял ее за плечи, притянул к себе, дунул на упавший на лоб завиток, и заговорщицки прошептал. «Наташка, у меня появилась отличная мысль». И оказалось, что он имеет в виду совсем не то, что подумала Наташа. «У тебя, как я вижу, остался готовый фарш. Давай попробуем снять пробник прямо сейчас, хотя бы частично, пока ты не вышла из образа». Опешив от неожиданности, Наташа соскользнула с Диминых коленей и в нерешительности принялась поправлять волосы и разглаживать складки на фартуке. «Думаешь, стоит попробовать?» «Обежден, я только свет и камеры подготовлю». Пока он принес в кухню световое кольцо три ноги, выбрал для него подходящее место и укрепил в нем одну из камер, Наташа успела сполоснуть посуду и добавить недостающие продукты. Начали съемку. Но едва она поздоровалась с воображаемыми зрителями и, представившись, произнесла несколько первых фраз, как Дима опустил ту камеру, что была у него в руках, и покачал головой. «Так, стоп. Откуда взялся этот магазин на диване? Ты улыбаешься так, словно собираешься продать мне то самое изумительное колье из полированного бутылочного стекла, о котором вы так долго мечтали» что за заискивающая мимика давай сначала в тот самый первый раз съемка затянулась до позднего вечера захватанный руками фарш как и десять раз слепленные и разлепленные котлеты наташа несмотря на протесты димы выбросила в мусорное ведро туда же пошли лук грибы едва начатая упаковка панировочных сухарей и все специи что попались ей под руку под конец Наташа готова была отправить следом и собственное намерение заниматься кулинарией на камеру. Надо же было быть такой идиоткой. Но Дима не дал. Пока она гремела на кухне посудой и готовила настоящий ужин, попутно обвиняя себя во всех смертных грехах начинающего блогера, криворукости, косноязычии, медлительности, неумении красиво подать материал, он начал монтировать снятое. Показывать наотрез отказался. Еще одной твоей истерики с самобичеванием я сегодня не выдержу. Успокоишься? Приходи. Пришлось успокоиться и все-таки попробовать посмотреть. И к Наташиному удивлению все оказалось не настолько страшно, как она себе вообразила. Возможно, сыграл роль профессионализм Димы, качество съемки получилось отличным, ничуть не хуже, чем у большинства влогеров, даже топовых. Да, над содержанием предстояло еще как следует поработать. Но, глядя в экран монитора и отмечая свои промахи сама, Наташа воспринимала это гораздо спокойнее. На следующий день они пересняли ролик еще раз, потом еще. В итоге из материалов трех съемочных дней удалось смонтировать нечто, что удовлетворило и Наташу, и Диму. Теперь алгоритм действий стал для Наташи яснее. Целыми днями, репетируя перед зеркалом и перед собственным телефоном, установленным на треногу, она старалась максимально хорошо подготовиться к вечерним съемкам. Приподанные Димой уроки усвоила на отлично и теперь стремилась умещать сюжеты в десять, Максимум 12 минут. Было забавно, что чуть ли не самой трудной задачей стал выбор блюд. Идей рождалось множество. Праздничное и ежедневное, детское и диетическое, мясное и вегетарианское, для завтрака, для обеда, для ужина. Чтобы не утонуть в изобилии задумок, Наташа опять решила все заранее распланировать. Смысл регистрировать собственный канал Появится только тогда, когда роликов будет много, ну, скажем, 10. И лучше сделать их на разные темы, скажем, закуски, салаты, первые блюда, горячие и десерты. Так что пусть для начала будет всего по два, А дальше, конечно, многое добавится. Просматривая подготовленные Димой материалы, оба отмечали, что Наташа делает успехи с каждой новой съемкой. Ее голос, движение, мимика становились все увереннее, а заминки, оговорки и восклицания «Ой, все, стоп, останови!» — все реже. Работа пошла быстрее, но все равно и подготовка, и сами съемки отнимали кучу времени и сил. Порой на самый простой, казалось бы, ролик уходило несколько дней. Нужно было продумать, что говорить, и набросать себе шпаргалку, или хотя бы план, чтобы не забыть ничего важного. Закупить и подготовить продукты, подготовить кухонный реквизит, выставить освещение, снять в 3, 5, 10 приемов на Диме на усмотрение, а потом все убрать и помыть после съемок. После чего Дима монтировал материал и обнаруживал, что какой-то страшно важный кусок совершенно не получился. Где-то что-то криво попало в кадр, где-то Наташа сбилась или сказала не то, и это сразу не пересняли, где-то она все же упустила какой-то важный момент, а где-то все было отлично, но не вовремя зазвонил телефон. Словом, требовалось снять еще дубль, а все мясо, весь сладкий перец или вся клубника, как назло, ушли в готовку, и надо срочно бежать в магазин. Первое время Наташа очень боялась что где-нибудь через неделю ее режиссер-оператор-монтажер наиграется в Наташкин кулинарный блок, соскучится и начнет искать отговорки, чтобы все бросить. Сама-то она, как следует втянувшись в процесс наоборот, чувствовала себя на подъеме и была готова работать столько, сколько понадобится. Но вот Дима... К счастью, этого не случилось. Целый месяц, возвращаясь с работы пораньше, или вовсе, пренебрегая поездками в офис, он снимал, снимал и снимал, а потом монтировал снятое, выкраивая время между ее видео и основной работой. Иногда Дима занимался этим в офисе, иногда дома. В такие минуты Наташа старалась не беспокоить его и не отвлекать, быстро сообразив, что не стоит соваться к погруженному в творческий процесс человеку, С предложениями чая и кофе. Единственное, что она себе позволяла, это сделать Диме замечание, когда он, забывшись, начинал парить вейп прямо в комнате, даже не открывая дверь на балкон. Наташе в этом не нравилось все, причем начиная с названия процесса, слово парить вызывало у нее стойкие ассоциации с баней. Да и вообще, она была против курения, пусть даже его имитацией. Когда во время их первой прогулки на каменном острове Дима поднес к рту нечто похожее то ли на зажигалку, то ли на маркер, вдохнул и немедленно окутался клубами густого дыма, она невольно отшатнулась. Заметив реакцию своей спутницы, Дима ничуть не смутился и тут же заверил, что окружающим от вейпа никакого вреда он испускает пар, а не дым и совершенно не пахнет. Наташа не стала спорить. Тем более, что ничего в этом не понимала. До этого момента она как-то не обращала внимания на курящих с помощью всякой электроники, или как это правильно называется. Но согласиться с Димой никак не могла. Запах от вейпа она чувствовала. Еще и какой? Нет, не такой противный, как от сигарет. Дима использовал ароматические смеси, и в квартире пахло то яблоками, то хвоей, то мятой. Но все равно. Сам факт курения в доме, да и не только в доме, вообще факт добровольного нанесения вреда своему здоровью возмущал Наташу до крайности. Алексей никогда не курил, Костик тоже. Лена как-то побаловалась в студенческие годы, но, получив от родителей нагоняй, тут же бросила. Дима вроде бы прекрасно понимал Наташины чувства и без конца извинялся за собственную рассеянность. Мол, привык на работе, но все равно. Стоило ему с головой уйти в процесс монтажа, как он нет-нет, да и тянул руку к вейпу. И все Наташины доводы, что электронное курение не менее вредно, чем обычное, пропускал мимо ушей. Наконец, к началу осени они подготовили целых 12 роликов. С таким солидным портфелем, как уверял Дима, Вполне можно было стартовать. С его помощью Наташа зарегистрировала собственный канал, залила видео, полюбовалась, как оно выглядит в сети и в волнении села ждать откликов. Ответом стала полная тишина. Ноль подписчиков, ноль просмотров, ноль комментариев. Промаявшись так трое суток, Наташа принялась искать свой блог в поисковиках, и с большим трудом обнаружила его где-то на самых дальних задворках сети, где-то на, как теперь принято говорить, сто пятисотой странице. Совсем растерявшись, вновь обратилась к мировому разуму с вопросом, как сделать так, чтобы твой блок был в самом начале поиска, и лишь тогда поняла, что существует такая штука, как продвижение. Оказывается, от того, что она хорошо, Во всяком случае, лучше многих. Готовит, интернету ни жарко, ни холодно. Потенциальные подписчики никогда ее блог не увидят. Его нужно рекламировать или на сетевом языке продвигать. Когда вечером Дима вернулся с работы, Наташа с порога накинулась на него с упреками. — Почему ты мне ничего не сказал про рекламу? — Потому что ты не спросила. Пожал он плечами, скидывая в коридоре кеды. «А разве это не очевидно?» «Тебе, может, и очевидно. Но я-то в первый раз занялась такими вещами». «Вообще-то я тоже», — усмехнулся Дима. «Моя специализация — съемка, а не продвижение. Честно говоря, я не особо шарю в таких вещах. Зато знаю людей, которые шарят. Если хочешь, могу познакомить». «Разумеется, хочу», — с вызовом в голосе заявила Наташа. На следующий же день она позвонила по оставленным им номерам. Все собеседники были любезны и терпеливы и рассказали примерно одно и то же. Как выяснила Наташа, для продвижения существовало как минимум два пути. Можно было обратиться к профессионалам, чьи имена у всех на слуху. Это дорого, даже очень, зато эффективно. А можно воспользоваться услугами кого-то, не слишком известного, что обойдется гораздо дешевле, но и гарантии успеха не даст. Выбор, как всегда, за клиентом. Приценившись к услугам так называемых профессионалов, Наташа долго разглядывала многочисленные нули, стоявшие в их прайс-листах за всеми цифрами от единицы до девятки. «Какая химия материалов!» — невольно подумалась ей. Вот на кого надо было идти учиться. Правда, во времена ее молодости таких специальностей не было и в помине, как и самого интернета. Таким образом, вопрос найма самого лучшего профи отпал сам собой. Когда Наташа пожаловалась Диме на безбожные цены, царящие в мире рекламы, он, немного подумав, вспомнил, что дочь Макса, одного из его давних приятелей, Недавно окончила курсы, где выучилась то ли на СММ специалиста, то ли на SEO специалиста. В общем, она как раз обучалась продвижению блогов в соцсетях, и теперь ради практики и наработки портфолио готова браться за любые заказы почти бесплатно. Такой вариант показался Наташе гораздо более подходящим, чем траты того немногого, что у нее еще оставалось на задумку, которая весьма вероятно. Не то, что не принесет прибыли, но даже не окупится. Вопрос денег, кстати, был далеко не праздным. Благодаря Диме ей удалось избежать больших трат на раннем этапе. Но дальше, как ни крути, в проект надо было вкладываться по-настоящему. А ей, с ее скромным стартовым капиталом, любое финансовое решение приходилось взвешивать и перевзвешивать по множеству раз. Поначалу Наташа очень стеснялась такого своего крохоборства, пока Дима этого не просек и не толкнул целую речь, очень ее вдохновившую. «Знаешь, я навидался стартапов, в которых просаживались миллионы в первый же год, на представительский офис в самом крутом бизнес-центре, на мебель от ведущих дизайнеров, на дорогущие авто». Если человек, еще толком не понимая, жизнеспособна ли его идея, по полной вкладывается в рекламу на федеральных каналах и в глянце, это в большинстве случаев заканчивается печально и быстро. Так что завязывай комплексовать. Уж кто-кто, а я точно не стану хуже к тебе относиться, если ты не будешь пускать деньги на ветер. Встреться с Максовой Анькой, поговори, посмотри на нее. «Понравится? Будете сотрудничать? Нет? Поищем еще». Так Наташа и сделала. Аня, дочь того самого Макса, оказалась очень приятной девушкой лет 20. Несмотря на юный возраст собеседницы, Наташе было легко с ней общаться и задавать самые глупые и невежественные вопросы тоже. Каким-то чудом Аня понимала любые формулировки. А вот если я, скажем, к примеру, забаню контент, ой, то есть коммент, так правильно? Или? Условно говоря, надо будет купить как можно больше разных хэштегов, чтобы потом добавлять их в видео. Лучше в начале или в конце? Или субтитрами дать? Я читала, это положительно влияет на эффективность. По мере того, как Наташа все больше входила в раж, Делясь со свежеиспеченным специалистом своими соображениями, Аня кивала и делала пометки в планшете. Слушала очень внимательно, ни разу не перебив, и в самом конце сказала «У вас классный проект!» «По-своему уникальный! Я с удовольствием буду с вами работать!» «Спасибо!» — обрадовалась Наташа и на всякий случай решила уточнить. «Только...» «Что же в нем уникального?» «То, что он новый», — пояснила Аня. «Абсолютно нетронутый, как свежевыпавший снег. А мне раньше приходилось иметь дело только с переделками чужих косяков. Зато теперь я смогу». Тут она сделала мгновенную паузу, видимо, подбирая слова. И Наташа с нервным смешком закончила за нее. «Наделать своих?» «Ну что вы!» Рыжеволосая Анечка немедленно залилась ярко-розовой краской. Сделать все по правилам! Как нас на курсах учили, я и это хотела сказать. После того, как они договорились о сотрудничестве, Наташа получила от Анечки задание, очень похожее на то, которое уже выполняла почти год назад, когда только-только начинала искать работу. Ей нужно будет оповестить о своем кулинарном проекте как можно больше друзей и знакомых и попросить их подписаться на канал. Узнав, что такое простое правило в продвижении тоже работает, Наташа неопределенно кивнула, но в душе сразу ощутила неловкость. Ей казалось, что это будет выглядеть как навязывание себя. Однако Дима над ее сомнениями только посмеялся и разослал ссылку на Наташин влог, где до этого был единственным подписчиком, по всей своей личной адресной книге, снабдив ее шуточным комментарием. Вот, мол, ввязался тут в один перспективный проект. Люди добрые, поможите, чем можете. Искренне поблагодарив его за целых девять подписчиков, пришедших на канал в течение дня после этой самой рассылки, Наташа... Кое-как справившись с чувством неловкости, взялась за собственных родственников и подруг. Дочь, едва разобравшись, о чем именно ее просит старомодная и несовременная мама, аж зашлась от восторга. — Ты ведешь видеоблог? Ты? Сама? — без конца повторяла она, словно не веря своим ушам. — Да, кулинарный. И не так, чтобы очень сама, — стушевалась Наташа, — А на такой бурной реакцией мне помогает Дима. Да какая разница, кулинарный или огородный? продолжала восклицать Ленка. Главное, что ты вообще до такого додумалась. Вот это уровень. Это я понимаю. Мам, ты реально крута. Ты у меня настоящая молодчина. Немедленно подписавшись на мамин канал, она в один присест пересмотрела все выложенные ролики, сдержанно похвалила их и принялась осыпать Наташу собственным креативом, который, по ее мнению, должен был улучшить все в разы. В основном советы были бестолковыми и совершенно нереалистичными. Дочь то предлагала дать фоном за кадром новый хит популярного рэпера, то сделать передачу, как в одиночку подготовить шикарный свадебный банкет, то каждый раз менять от ролика к ролику не просто луки, а полностью имидж. Дима, слушая об очередном Ленкином рационализаторском предложении, лишь беззлобно посмеивался. Но Наташа была искренне тронута отношением дочери к своей затее, которую до сих пор в глубине души считала сумасбродной. Она уж и не помнила, когда дочь уделяла ей столько внимания. Именно ей, а не использовала маму в качестве жилетки, советчицы, финансового, донора и в прочих качествах, в которых обычно выступают взрослые родители в отношении своих не менее взрослых детей. К тому же Ленка подключила своих друзей, как реальных, так и виртуальных, и те тоже стали потихоньку подписываться на канал. С Костиком, ожидаемо, получилось сложнее. Иллюзии Наташа не питала, но как может отнестись веган, кулинарному каналу, на котором учат готовить бифштексы и стейки. Так и вышло. Выслушав Наташину просьбу, сын заявил, что этические принципы никогда не позволят ему просить своих единомышленников и друзей подписаться на влог, где готовят мясо и молоко. Сам он, так и быть, подпишется, хоть и с риском для своей репутации, и будет надеяться, что никто из приятелей о подобном его поступке никогда не узнает. В противном случае ему придется давать объяснение, а он этого страшно не любит. Еве о разговоре с мамой расскажет, но ставить жену перед нелегким моральным выбором он не имеет права. Она должна будет сделать его сама, исключительно по велению сердца. Поблагодарив сына, Наташа скомканно попрощалась и долго сидела, стараясь выровнять вдруг сбившееся дыхание и восстанавливая душевное равновесие. Ты чего же с ними непросто, с этими просветленными, обретшими цели и смыслы? Пусть они трижды родные дети, а все равно каждый раз словно бы незнакомец перед тобой. После разговора с Ленкой и Костиком Наташа вспомнила о собственных страницах в соцсетях. Когда-то на волне моды она зарегистрировалась в нескольких из них, но пользовалась нечасто, в основном заглядывала на страницы старых знакомых или новых, то есть Арины, а сама писала что-то крайне редко. Но теперь разместила везде одинаковый пост и закрепила его в качестве важного сообщения, Мол, так и так, дорогие друзья и приятели, у меня новый проект. Велком и милости просим, и оставила ссылку. Решила, что так будет правильнее. В самом деле, не писать же всем дальним родственникам и знакомым, кто по недосмотру еще был подписан на ее редкие новости. Чего людей-то смешить, а так, глядишь, кто-нибудь и прочитает. Но самых близких подруг, разумеется, стоило оповестить лично. Узнав о Наташином стартапе, Таня отреагировала с самым искренним и живым интересом. Немедленно подписалась, пересмотрела все ролики, наставила лайков и потом долго охала-ахала, расспрашивая, кто Наташу одевает, причёсывает и красит для съемок, и кто выбирает, по каким рецептам готовить. Услышав «сама всё сама», поразилась. «Да ты гений!» «А вот скажи, как ты решаешь, что борщ с помпушками лучше, чем щи и свежей капусты?» «Да ничего такого я не решаю», — растерялась Наташа. «Просто выбираю самые удачные рецепты из тех, что сама сто раз на себе проверяла, и все. Это только начало, пойми. Дальше, если дело пойдет, будет много другого». Заверив подругу, что проект у нее гениальный, Таня твердо пообещала, что вся их семья в составе ее самой, Таляна, их дочери Светки и Светкиного благоверного, немедленно станут подписчиками. Также она обязательно попросит коллег по работе, хоть их и немного, и интернет-друзей, которых побольше, подписаться на Наташин канал. За искреннюю похвалу и неподдельный энтузиазм Наташа была ей очень признательна. Действительно. Толяны Светка вскоре засветились среди подписчиков. насчет остальных новичков Наташа не могла быть уверена, откуда они пришли: то ли это знакомые Тани, то ли заработала Анечкина магия раскрутки и продвижения. Несмотря на почти исчерпанные возможности расширения круга подписчиков, звонить Кате с такой же просьбой Наташа не стала, опасаясь, что Та сочтет ее идею Несерьезный. Но Катя не была бы собой, если бы не прознала про Наташины новости и без всякого формального оповещения. Прочитав тот самый пост в старом Наташином блоге, она немедленно позвонила и, тоже как и Таня, засыпала подругу вопросами, но другими. Это твой Дима придумал, конечно. Ну да, он же телевизионщик. И во что вам эта затея обошлась? «А тексты тебе кто пишет?» «Ну да, я так и подумала. Знаешь, тебе неплохо было бы сначала на какие-нибудь курсы сходить, поучиться ораторскому мастерству или актерскому. А подписчиков у тебя сколько?» Выжив Наташу вопросами досуха и в пух и прах раскритиковав ее манеру ведущей, в целом Катя идею проекта одобрила. «Видишь, Наташка?» Я тебе всегда говорила, под лежачий камень вода не течет. Стоило хоть немного пошевелиться, и сразу движуха пошла. И мужичок какой-никакой нарисовался, и свои кухонные навыки, наконец-то, додумалась монетизировать. В привычной, напористо-хомоватой манере хвалила подругу Катя. — А где ты рецепты берешь? — Из интернета таскаешь, небось. — Смотри, авторские права — вещь кусачая. «Хотя со всеми этими вашими галушками-драниками, наверное, как с изобретением колеса. Пойди разберись, кто первый начал». «Нет, интернет ни при чем», — возразила Наташа, изо всех сил стараясь не концентрироваться на фразе про нарисовавшегося мужичка. «У меня есть тетради с рецептами, которые остались от Людмилы Михайловны, и свои собственные я тоже всю жизнь собираю». «А, да-да-да», — да, обрадованно зачастила Катя. «Помню-помню я эти тетрадочки коричневые, каленкоровые, девичьи, так сказать, дневники навеки ушедшей юности. Ты мне их как-то показывала? Слушай, там ведь еще рисунков полно, если я ничего не путаю». «Да, есть рисунки», — Людмила Михайловна очень красиво свои записи оформляла, — подтвердила Наташа. «А не хочешь ли и ты использовать их в оформлении блога?» — неожиданно выдала Катя. «Как это?» «Да вот так. Скопируй лучшее, отредактируй и по мере надобности добавляй. Это же эксклюзив, понимаешь? Красивых картинок и фоточек в интернете пруд-пруди». «Но эти твои граффити на полях аля Пушкин ни на что особенно не похожи. Можно оформить ими заставку канала, к примеру» или список ингредиентов дать в виде исписанного от руки листочка. И на столе эти тетрадки почаще на видном месте держи, раз уж тебя угораздило назвать блок «Рецепты моей свекрови». Ну и названица, кстати, стопроцентный, чистый, как слеза, нафталин. «Почему это?» — с вызовом возразила Наташа. «Нам с Димой нравится. Он, кстати, тоже считает, что тетради Людмилы Михайловны Для проекта очень важны. И отлично, не в попад согласилась подруга, похоже уже ускакав в своих мыслях куда-то в бок и вперед. В мелком бизнесе это самое главное, чтобы партнеры не мотали друг другу нервы по поводу всякой организационной фигни. Обдумав Катину идею с рисунками и обсудив ее с Аней, Наташа не могла не признать, что мысль эта, выданная походя. И практически на бегу в попыхах, была по-настоящему гениальной. Действительно, в миллионный раз сфотографировать кастрюльную пирамиду, кокетливо декорированную помидорами и огурцами, и выложить ее на заставку канала с кучища, а изысканные изображения тех же кастрюль с овощами, нарисованные вручную, да не абы как примитивные плоско, а с растушевками и полутонами еще и раскрашенной акварелью, это же настоящая сокровищница Али-Бабы. Именно так и сказала Аня, когда взяла в руки первую же тетрадь. «Наталья Владимировна, что же вы раньше молчали? Это обязательно надо использовать. Тут просто бездна креатива. Я отсканирую все рисунки и подходящие тексты и немедленно займусь обработкой». Какие рецепты вы будете визуализировать в сентябре? Могу я взглянуть на ваш бизнес-план?» Затруднившись сходу ответить, Наташа Клятвина пообещала письменно ознакомить Анечку с планом, едва только согласует его со своим режиссером и оператором. «Действительно, куда же без плана?» Когда Дима вернулся домой, она обратилась было к нему, но он в ответ только руками замахал. «Ну уж нет!» Нашла крайнего бизнес планы я буду писать это же твой проект вот и давай сама милая все сама мое дело маленькое я простой оператор и работаю можно сказать за еду тут он нехорошо ухмыльнувшись стянул с сервировочной тарелки несколько рулетиков с ветчиной и сыром и молниеносно закинув их в рот скрылся в кабинете вкусно то позовешь меня к ужину донеслось до Наташи из-за прикрытой двери. «Хочу сегодня сюжет про запеченную скумбрию успеть доработать». Буквально через день после того, как в кадре появились рисунки свекрови, Наташа проверила статистику канала и глазам своим не поверила. Количество подписчиков выросло в восемь раз и достигло фантастической цифры в 250 человек. Наташа скрупулезно прощелкала новеньких и поняла, что часть из них как-то подозрительно плотно связана со страховым бизнесом. Позвонив Кате, получила исчерпывающее объяснение. «Да, это мои. Пришлось включить административный ресурс. Я оставила ссылку в рабочем чате и написала, что это наш потенциальный бизнес-партнер, очень перспективный и важный». Кто хочет попасть в список кандидатов на работу с ним в будущем, должен подписаться в течение часа. Им это не стоит вообще ничего. Подумаешь, ткнули в кнопку. А тебе будет польза. Еще кое-кого из коллег попросила из знакомых. Охват аудитории — это очень важный вопрос. — Кать, но ведь это неправда, — нерешительно протянула Наташа. — Ну какой же я будущий бизнес-партнер? «Квартира моя и без того в твоей компании застрахована. А страховать канал я вряд ли стану, уж извини». «Да и как? От чего? От пожара и затопления, что ли? От кражи?» «Всякое может случиться», — невозмутимо ответила Катя. «На моей памяти люди страховали и не такое. Подумай, кстати, на будущее. А мои агенты в любом случае ничего не теряют, так что за них можешь не волноваться». Наташа вздохнула. Оставалось принять все как есть. А что еще она могла сделать? В обрушившемся потоке дел, которые она пока что с трудом могла разделять на более важные и менее важные, Наташа барахталась, как утенок, в пруду. Просыпаясь каждое утро с ощущением, что уже почти везде опоздала и ничего не успела, она понимала, что до горделивого плавания среди равных ей Еще пока далеко. Но страшно не было. Было весело и интересно. И оно обязательно будет, это самое горделивое плавание. Нужно только проявлять упорство, настойчивость, быть терпеливой и доброжелательной к людям. И тогда у нее все получится. Обязательно.